Глава 70 Всего лишь везу ему документы. Всего лишь прошу помочь с переездом. Всего лишь курю с ним кальян по ночам. Всего лишь признаюсь в чувствах и названиваю во время семейного застолья. Отговорки откровенно слабые. Знаю, Настя позволяет себе ровно то, что считает для себя приемлемым Наиль, но ненавидеть Журавлеву сильнее всех мне это не мешает. Сука, почему самые знаковые встречи случаются в грёбаном заколдованном лифте? Просто, блин, почему? Я отрываюсь от стены и делаю шаг к кнопкам, понимаю, что нужно позвонить в диспетчерскую, но меня трясет от эмоций и дышать будто бы нечем. Воздух стремительно тает и ускользает сквозь щели. Очередная иллюзия, но чересчур реалистичная. Ни на что не надеясь, ударяю ребром кулака от безысходности, пальцы сжаты до побелевших костяшек. Боли почти не чувствую. Она копится внутри, а не снаружи. Абсолютно ясно, что этот прием не сработает, но точно поможет мне выплеснуть хотя бы маленький процент взлетевшей до небес агрессии. И часто так происходит. Настя запрокидывает голову и равнодушно смотрит в потолок. Даже в такой ситуации держится ровно и адекватно, не то что я. Но к кнопкам не рискует подойти, передает возможность мне. Не потому что боится, просто никуда не торопится. Я скольжу взглядом по выпирающим ключицам и тонкой шее, на которой висит кулон с первой буквой имени. Не вовремя думаю, что мы вполне могли бы стать подругами. Все зачатки для этого были. Встречи, переписки, совместные походы в клуб, на массаж, концерт и шопинг. Черт! И как после этого вообще заводить дружбу? Думаю, ты чаще здесь бываешь. Настя хмыкает и тянет губы в улыбке. «На самом деле нет». Да, точно, я забыла. У вас более неформальные места для встреч. Набрав номер диспетчера, отстукиваю шпилькой по полу. Наверное, не стоило скатываться в претензии, но в данный момент сложно совладать с собой. Грудная клетка ходит ходором, внутренности скручивает узлом. Мне важно дать понять, что я в курсе всего. И вовсе не по причине того, что влезла в чужой телефон или узнала от подруг а потому что у нас с мужем честные, искренние отношения и море доверия. По факту хочется рассмеяться в голос. Если я в это не верю, то не поверит и Настя. Диспетчер отвечает и довольно оперативно принимает заявку. Я должна успокоиться, но вместо этого громко, наигранно возмущаюсь и требую, чтобы лифт как можно скорее починили, потому что у меня впереди важные планы – и жуткая аллергия на любовницу мужа. «Я ни на что не претендую, Полина», — глухо проговаривает Журавлёва. Тем более Наиль четко обозначил, что семья для него на первом месте. Вернувшись к своей стене, медленно оседаю на пол. Мысли усиленно атакуют. Интересно, после какого раза обозначил? Что этому поспособствовало? Видимо, недостаточно четко, если ты продолжаешь лезть. Ноги слабеют, виски трещат, состояние в разы хуже, чем тогда, когда я застряла в первый раз. Настя нервно усмехается и повторяет за мной. Опускается по стене, но в противоположном углу лифта. И в голову тут же приходят тупые ассоциации, что мы на ринге. Кто кого накатирует, не спрогнозируешь. Я не собираюсь перед тобой отчитываться, но скажу правду. Да, я увязла в Наиле, наверное, больше, чем планировала. Зачем-то продолжает диалог Журавлева. Он сразу мне понравился. Сначала как специалист и гений в своем деле. Цокнув языком, веселюсь, но скрываю под этими эмоциями куда больше, чем хотелось бы. Меня буквально перемалывает в ноль. «Потом как клевый ёбарь, да?» Настя кивает. Я замечаю это боковым зрением, и в организм будто по таймеру запускается приправленная кислотой ревность. Взрослый раскованный эксперимент обернулся крахом, Сначала для Журавлевых, потом для нас. Заигрались, дотрахались. Это было значительно позже, Поля. В первое время я пробивала по Саркиеву информацию. Мне было важно, с кем работать, понимаешь? Кто такой, откуда взялся. Год назад о нем в городе ничего не было слышно. Настя проваливается в воспоминания и рассказывает о моем муже с таким трепетом, что перед глазами начинают плясать мушки. Наверное, с ней интересно. С такой же повернутой айтишницей, которая бредит работой. Оказалось, Наиль был лучшим студентом года, перспективным и подающим надежды. Потом, вдруг ушедшим по обстоятельствам в отпуск Саша уточнил, что по причине беременности супруги. И мне уже тогда стало жутко интересно, кто же она? Та девушка, ради которой двадцатилетний парень, будущий Линус Торвальдс, поставил свою жизнь на паузу. Я слушаю чересчур внимательно, иногда презрительно фыркую, а в какой-то момент... И вовсе трясу головой, потому что задолбалась. Наиль поставил свою жизнь на паузу. Это разве так называется? А я? Я нет, что ли? Блядь, прекрати драматизировать, Настя! Жизнь не крутится только вокруг работы. Тебе это ни к чему. Но я тоже была лучшей студенткой. Возможно, не такой перспективной, но тоже умной. А взять паузу в обучении было взвешенным обоюдным решением. Ребенка-то мы вместе делали. Мне кажется, или ты соревнуешься с собственным мужем? Подняв взгляд, криво улыбаюсь. Господи, что она несет? Я ведь вполне могла катком проехаться по их с Сашей отношениям, сказать, что он тоже заслуживает больше понимания теплоты и любви, чуткий и ранимый, в особенные моменты прямо-таки трогательный. Может, нам и правда махнуться партнерами не только в постели и не только на время? А вдруг от этого всем станет гораздо лучше? Тебе дохуя чего кажется? Я люблю Наиля и очень горжусь им. Но это не отменяет того факта, что я тоже многое упустила. В чем-то пожертвовала собой, что-то потеряла. Например, расположение родителей. Вот только какой смысл об этом жалеть? — Не думай, мне понравилась ваша семья. Правильная, сплоченная, с традиционными ценностями, но, очевидно, не добравшая развлечений в молодости. То, что вы легко нырнули в эксперименты, тоже вполне логично. Я могу быть предвзято, но ты глубже шумно выдохнув стуку с затылком о стену твою мать когда уже поедет этот чертов лифт разве я сказала что хочу услышать твое ёбаное мнение нет просто пытаюсь пояснить что виноватых куда больше развлекались вместе ошибки делали вместе но ответственность ты хочешь скинуть на всех кроме себя Настя делает глубокий вдох, смаргивает. Как минимум, это нечестно. О какой честности вообще речь? Это просто сюр. Стиснув зубы, обнимаю руками колени. Эмоции разрывают в клочья. Я пытаюсь вспомнить, есть ли у меня в сумке колющие-режущие предметы. И клянусь, что лучше бы нет. Ты потерялась в этом огромном городе, Поля? Не нашла ориентиры, себя. А я, к слову, тоже в какой-то момент запуталась. Мне показалось, что наш последний раз в отеле был обусловлен чувствами со стороны Наиля, раз он снова предпочел меня. Что у вас все плохо? Наверное, именно поэтому сделала шаг навстречу и открылась. Дура. Умная, но Дура. Сказать, что закрытый обмен был навязан мной? Если бы я не предложила, то, уверена, больше ничего бы и не было. Мне сейчас нужно взять и проникнуться твоей речью, понять, пожалеть, благословить. Не я первая кинулась на тебя, предлагая посмотреть на ситуацию с разных сторон и выключить эгоизм. — В чем основная претензия? — Да, я искренне восхищаюсь Наилем. — Да, он мне помог и поддержал. Он глубокий и интересный мужчина, прекрасный семьянин, любит тебя и дочь. Знаешь, сколько раз он делал выбор в твою пользу? — Трахая тебя? Голубые глаза наливаются чем-то тягучим и пьянящим, Готова поспорить, вспоминает что-то приятное, но вслух игнорирует. «Эти вопросы не ко мне. Ему задай. Или слабо?» Настя опускает взгляд в пол и учащенно дышит. Наверняка ни о чем не жалеет. Более того, искренне хочет повторения. Озвучить, сколько раз Наилю предлагали работу в министерстве, сколько раз он отказывался от крутых проектов. Знаешь, почему? Мне похер! Журавлева знает, что я вру, поэтому не комментирует, но не менее презрительно, чем я, фыркает. Возможно, внутренне ликует, потому что ей на него нет. На днях я попросила у Саши ключи от квартиры, чтобы забрать там... Кое-какие вещи. Настя медленно тянется к сумке, выбранной в тон платью. Весь ее образ до деталей продуман, в меру закрытой и нежной, каплю соблазнительной. Прежде чем осуждать меня, посмотри, как поступаешь с людьми ты. Ладно, хрен с ними, с людьми, с собственным мужем. Показательно открыв карман, девушка выуживает оттуда заколку. Мою. Самый простой крабик, украшенный стразами по контуру. Понятия не имею, о чем ты. Звучу тихо и сипло. Кровь в венах нагревается и вскипает, а затем резко приливает к лицу. Парировать мне, по сути, нечем. Прекрасно имеешь. Я вскидываю взгляд. Замечаю, что не только у меня раскраснели щеки, но и у Насти. Вид чуточку безумный: глаза бегают, губы приоткрыты, зрачки расширены и впиваются в меня с осуждением. Ясно, как Божий день. Она бы все отдала, чтобы быть на моем месте. Лифт наконец дергается и начинает идти вверх. Казалось бы, должно полегчать, но безумно колотит. И что дальше? Дергаю плечами. Можешь прямо сейчас предоставить доказательство Наилю, а вдруг повезет, и он меня бросит. Встав на ноги, ломлюсь вперед, когда двери разъезжаются, делаю глубокий вдох, слышу надломленную речь в спину. Я могу быть какой угодно в твоих глазах, но точно не буду подлой, пусть это останется на твоей совести поля. Мотнув головой, направляюсь к двери, ведущей в офис мужа. Тот, который он открыл чуть больше, чем полгода назад, с собственными стараниями и умом. Взявшись за ручку, оборачиваюсь. Лифт закрывается. Кабина плавно едет вниз. Настя не выходит, но это не означает, что она больше не наведается к Наилю. Отстукивая шпильками по кафелю, направляюсь к кулеру с водой. Жадно выпиваю весь стакан до единой капли, утоляю жажду. «Здравствуйте, Полина!» Помощница в приемной приветливо улыбается и предлагает принести чай или кофе. А я смотрю на нее и думаю. Она тоже догадывается, что в нашей семье не все так гладко. Это настолько явно видно? Всем или только избранным? «Благодарю, не надо!» Постучав в кабинет Наиля, не дожидаюсь ответа и толкаю дверь от себя. Муж не один. Рядом с ним, придвинув стул к рабочему столу, сидит парень в синей рубашке и очках в черной оправе. Нас ранее представляли, но я сильно выбита из колеи, чтобы взять и вспомнить его имя. Застыв в проеме, нахожу опору плечом, скрещиваю руки на груди, смотрю на Наиля. Как отрывается от монитора... Удивленно вскидывает брови, блуждает по мне взглядом. В сердце махом вонзается тысяча мелких иголок. «Можешь ненадолго спуститься?» — спрашиваю дрогнувшим голосом. «Галина Сергеевна возвращается домой».